«Но как бы ты ни было, ты теперь тут, и всё в порядке», — сказала Нэнси. «А если ты не хочешь говорить об этом, я скажу всем, чтобы они тебя не расспрашивали». «Я очень благодарен тебе за такую предусмотрительность», — сказал максвел «но из этого ничего не выйдет». «Репортеров можешь не опасаться», — продолжала Нэнси. «Репортеров тут нет».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 жуткие, ухмыляющиеся твари с безобразными телами и мордами, при взгляде на которые кровь стыла в жилах. На плоской вершине дальнего холма, у подножья которого толпилось множество разнообразных существ, лежало что-то маленькое и черное, четко выделяясь на фоне серого неба. Максвел ахнул. Быстро шагнул вперед и замер Боясь выдать свое волнение Неужели никто еще этого не заметил? Впрочем, возможно, кто-то и заметил Но не придал своему открытию никакой важности Или решил, что ошибся Но Максвелл знал, что он не ошибся Никаких сомнений у него не возникло Маленькое черное пятно на дальней вершине Было артефактом